Глава 12. Переодевшись в свежую майку, я отправился за деньгами в контору. Хотела было по привычке затовариться капучино в кофейне, но почувствовала, что кофе с меня на сегодня уже достаточно. Еще одна чашка и из ушей польется. И все-таки, проходя мимо кофейни, я невольно бросил взгляд на столику окна. Далее в своем розовом платье сидела за столиком Как будто мы расстались минуту назад. Заметив меня, она замахала руками, приглашая присоединиться. Отказаться было неудобно, хотя отвлекаться на разговоры сейчас не было никакого желания. В ожидании результатов поиска я весь был, как натянутая струна. Тяжко вздохнув, я толкнул стеклянную дверь кофейни. Звякнул колокольчик. Бористо приветливо кивнул постоянному покупателю. И далее, как розовая бабочка, выпорхнула из-за столь ко мне навстречу. Она по-приятельски обняла меня за плечи и чмокнула в щечку. От неожиданности я застыл, не понимая, как реагировать на такое панибратство. Мы даже не были приятелями, не говоря уже о более близких отношениях. Скорее наоборот, ничего кроме неприятностей я от нее не видел, если можно назвать неприятностью падения с обрыва. Даля взяла меня за руку и усадила на диванчик. Потом она уселась сама и тут же защебетала что-то за жизнь, мол, давно меня не видела, соскучилась. Этой адресировщице розовых бабочек явно от меня что-то было нужно, но она, по-видимому, стеснялась спросить. «Я так рада, что у тебя все уладилось с охотниками», пропела Даля, скосив глаза на мой охранный медальон. «Это настоящий праздник, когда учителю удается спасти способного игрока». а уж программиста и подавно. Ого! Выходит, основную массу людей со способностями просто отстреливают. Я, конечно, понимаю, что о безопасности мироздания кто-то должен заботиться, но это как-то чересчур. Странные организации эти охотники. А откуда вообще взялись охотники? Полюбопытствовал я. Раз уж эта дама в розовом принудила меня к бестолковому трепу, то пусть хотя бы поделится полезной инфой. Анна, по-моему, была даже рада отложить важный для нее разговор и принялась с упоением рассказывать. Оказалось, что орден охотников был очень древний, ему было уже более трехсот лет. А сколько, точно никто не знает. Его создал один из творцов по имени Сабин во времена нашествия ангелов. На этом месте я слегка притормозил мою рассказчицу. — Что еще за нашествие ангелов? — вклинился я в красочное повествование. И почему от ангелов нужно было защищаться? Они ведь вроде позитивные ребята. Это были существа из иного мира, объяснила моя собеседница. Очень могущественные и к тому же ревностные почитатели своего Создателя. Когда до них дошло, что люди в нашей реальности верят в разных богов, а то и вообще неверующие, ангелы начали проповедовать, каким казалось истину. Только для нас их истина была бессмысленна, так как у ангелов был свой создатель, который к людям не имел никакого отношения. Естественно, никто из людей не спешил записываться в ряды верующих в ангельского бога. Не знаю, понимали ли ангелы причины людского неверия, но только через какое-то время они сменили тактику и начали насаждать веру насильно вплоть до убийства неверных. Их было немного, но справиться с ними никто не мог. Дело в том, что они для нашего мира были как бы нематериальны, у них были эфирные тела. Это же была полная неуязвимость для любого земного оружия. Вот тогда-то и был создан Орден Охотников, чтобы выслеживать ангелов, а уж потом творцы с ними разбирались по-свойски. Какая интересная у нас, оказывается, история. И почему же об этом нашествии не осталось никаких сведений? А почему охотников не расформировали? когда они прикончили последнего ангела?» – спросил я. «Логично же, разве нет?» «Это очень странная история», – замел из «Ходят слухи, что создателем ангелов был один из творцов нашего мира. То есть он достиг уровня создателя и сотворил свой мир, в котором стал практически богом для целого народа». Прикольно. Значит, все-таки существование альтернативного создателя в базовой реальности возможно. Я, честно говоря, думал – что это такая абстракция типа «вечное стремление к недостижимому идеалу». А нет, кому-то фокус, оказывается, удался. «И где же теперь этот бог?» — со смешкой спросил я. Дали как-то жалость. Ей явно не хотелось рассказывать о создателе ангелов. Да и при чем тут эта мифическая личность, когда речь шла об охотниках? «Я же говорю, это просто слухи», — еле слышно прилепетала моя рассказчица. Вроде бы он развоплотился, то ли сам, то ли его заставили, и теперь он воплощается среди людей. Девушка затравленно оглянулась, как будто ожидала, что ужасный ангельский бог набросится в нее из-за ближайшего диванчика. И тут до меня дошел весь идиотизм сохранения клана охотников на протяжении веков. «Так охотники что же? До сих пор выслеживают создателя ангелов?» ахну я!» «И поэтому убивают ни в чем не повинных людей?» только чтобы не пропустить главную добычу? На мою собеседницу было жалко смотреть. Наверное, в душе такой расклад ее тоже возмущал, тем более, что она и сама была потенциальной жертвой. Но еще она была женой охотника и, по-видимому, все еще любила этого маньяка. Вот и пыталась хоть как-то оправдать для себя убийство невинных. Они считают, что если обезвредить его на ранней стадии, пока он не обрел всех своих способностей, то спасут наш мир от угрозы нового вторжения, пролепетала защитница маньяков. Это было просто немыслимо. Кучка вооруженных фанатиков срезает под корень всю творческую поросль, не давая развиться их способностям, а большие дяди открывают школы для одаренных и радуются, когда им удается спасти хоть кого-нибудь. А творцы, получается, поддерживают этот людоедский план, взорвался я. Вся моя злость выплеснулась на несчастную девушку, как будто она могла хоть на что-то повлиять. Мне стало неловко за свой порыв. — Ты извини меня, Дали! — я ласково погладил ее по руке. — Не хотел на тебя наезжать, просто накатила. — Я не обижаюсь. Мне и самой бывает страшно от того, что творят охотники. Девушка украдкой смахнула невольную слезинку со щеки. — Мне кажется, что они уже позабыли, для чего был создан их орден. и просто удаляет из нашего мира всех, кто хоть как-то вызывает возмущение ткани реальности, даже зная наверняка, что это не ангельский бог. А что, если мирозданию нужны эти возмущения? Ведь процесс самопознания не может быть гладким. А ведь она права. Это только в раю без изменений. А настоящая жизнь должна бурлить. Иначе застой и смерть. Было же время, когда еще не существовало этих санитаров мироздания. И ничего... Мир не рассыпался в пыль. Интересно. А охотникам не приходит в голову, что наша реальность способна сама разобраться со всеми угрозами? Я саркастически ухмыльнулся. Ведь как-то же поддерживалось равновесие до нашествия ангелов и создания их пресловутого клана. «До этого развитие мира управляли творцы», – возразила Дали. «А теперь их нет в базовой реальности. Ни одного». Даже учитель очень редко покидает убежище. Хотя он очень молодой творец. Как это нет их в базовой реальности? Не думаю, чтобы творцы так уж были необходимы для нашей общей игры. Но чтобы полностью самоустраниться... Когда создатель ангелов развоплотился, они все удалились свои свои миры, пояснила моя собеседница, видение недоумение написанное на моем лице. Может быть, они таким образом решили защитить наш мир Еще от одного потенциального богоразрушителя. Я не знаю. А что говорит учитель? Ну что ты пристал к девушке, как будто нельзя спросить его самого. Учитель достиг уровня творца, когда высшего совета уже не существовало несколько сотен лет. Ему повезло встретить Сабина, и тот стал ему наставником. Потом учитель заключил договор с командором ордена охотников и затворил убежище. Теперь у нас есть место, где учиться, и в случае чего – Укрыться от убийц. Вот так и живем. Можно сказать, выживаем. Единственный доступный творец, и тут не вылезает из своей норы в горах. Не исключено, что тоже опасается охотников. Он же прямым текстом сказал, что не в состоянии изменить форму своего тела в базовой реальности. Значит, и его могут пристрелить под горячую руку. Засада. А помнишь, ты говорила, что мастер охотникам не по зубам? свернул я с исторической темы. «Значит, ты сможешь управлять формой своего тела в базовой реальности?» Далее улыбалась. Ей было приятно говорить о своих способностях. «Изменить свое тело я пока не могу», – она покачала головой. «Но я к нему не привязана. Могу в любой момент его покинуть и уйти в альтернативную реальность. Да и в нашей я не беззащитна. Можешь мне поверить». «Конечно, при большом желании можно убить кого угодно, даже Творца». но это слишком хлопотно и затратно. Я ведь и дать могу». Девушка гордо вздернула подбородок и покрутила между пальцами чайную ложечку с таким грозным видом, как будто готова была пригвоздить ею врага. Это было так умилительно, что я невольно заулыбался. Лицо далее залилось краской. «Но тебе же придется вернуться в то же место и в тот же момент времени, откуда ты исчезла», возразил я. «Чего стоит охотникам устроить засаду и подстеречь тебя?» Зачем же мне возвращаться в то же место? Опять гордый взгляд из-под длинных ресниц. Я что, совсем глупая, по-твоему? Значит, это не обязательно? Вот я дурак. Даже не попробовал поменять дислокацию точки возвращения. И учитель тоже хорош. Нет, чтобы подсказать непутевому ученику. Наверное, тоже решил, что программист и так должен все знать. А вот со временем ничего не поделаешь. Дали, пожала плечами. Нельзя изменить уже существующую реальность. Можно только сотворить альтернативную, но это умеют делать только творцы. Минуточку, вскинулся я. Как это понимать? Творец сможет сотворить альтернативную версию прошлого? Дали смутилась. Похоже, изображая крутую мастерицу, она слегка забралась. Теоретически, да, могут. Но это невероятно сложно. Девушка усиленно пыталась выкрутиться из неловкой ситуации. Однако голос ее звучал неуверенно. Насколько я знаю, учителю это не по силу. Но раньше были творцы, способные на такое. Я скептически улыбнулся, давая понять, что заценил ее актерский талант. Настоящее путешествие во времени. Надо же такое придумать. «А куда ты отправляешься, когда исчезаешь из нашего мира?» Я перевел разговор со скользкой темой, чтобы дальше не смущать розовую врунишку. «В альтернативной базовой реальности куда же еще?» небрежно бросила путешественница Памера. «Туда, где меня не существует. Ну и охотников тоже. В миры творцов можно попасть только по их приглашению. Пока что для меня открыто только убежище». Из ответа «Дали» я уловил только одну мысль. «Существуют реальности, где нет охотников». Это же просто отлично. Значит, не все миры захвачены этими маньяками. Некоторые могут развиваться свободно, без террора. Как много таких миров, в которых нет охотников? И вот зачем мне это знать, как будто я смогу туда отправиться? Я была в трех, похвасталась Дали, но, возможно, и больше. Просто я их еще не нашла. В одном не было нашествия ангелов, и нужды в создании клана не возникло. В другом ангелы победили и уничтожили охотников. А в третьем не было Сабина, создателя клана. Но ангелов там удалось изгнать каким-то другим способом. Далее задумчиво посмотрела через оконное стекло на проходящее мимо парочку и неосознанным движением высвободила золотистый одуванчик своих волос из-под розового шарфика. Знаешь, Антон, хуже всего было в том мире, где победили ангелы. Она зябко поежилась. Там люди существуют наподобие домашнего скота. Ангелы о них заботятся, кормят, учат своей вере, подавляют любое проявление насилия, но и творчество тоже. Казалось бы, живи и радуйся, но я там радости как раз и не увидела. Тоска и однообразие, как в коровнике. От этих невеселых воспоминаний девушка откровенно загрустила. Нужно было срочно направить ее в позитивное русло. «Далее. Скажи, почему нельзя попасть в альтернативную реальность, где ты уже существуешь?» – спросил я. Путешественница по мирам удивленно посмотрела на меня, как на дебила. «Я что, глупость сморозил? По-моему, очень интересный феномен». «Ты что же? Решил, что в альтернативной реальности существует твое альтернативное «я»?» – она прыснула в кулачок. Мне стало обидно, ведь, если честно, именно так я и подумал. Видя мое замешательство, Дали рассмеялась уже в открытую. Что то Антон, наше сознание едино. Просто оно сотворяет несколько альтернативных реальностей одновременно. Ты в них во всех уже существуешь. Как же ты можешь попасть туда, где ты уже есть? Путаное какое-то объяснение. Либо я действительно полный дебил. Нужно будет попытать учителя на эту тему. Если сам не дотумкаю. А пока неплохо было бы понять технологию переноса сознания в иную реальность. «А как же ты попадаешь в иные реальности впервые?» Закинул я удочку. «Пока не узнаешь, как выглядит нужное тебе место». Как только вопрос коснулся ментальных техник, Дали в момент насторожилась, видимо, поняв, что разболталась с в миру. И не стоит делиться жизненно важными секретами с первым встречным. «Этому нужно обучаться», Пробормотала она куда-то в сторону окна, не глядя на меня. В двух словах не расскажешь. Ясненько. Откровением пришел конец. Интересно, что ее насторожило? Я же не претендую на умение скакать по реальности. Программисты этого не умеют, судя по словам учителя. Просто интересно, как можно переместить сознание в место, которого никогда раньше не видел. Стоп. Я же сотворил себе мороженое, которого, между прочим, тоже в глаза не видел. Но ведь получилось... Главное, правильно поставить задачу. Я задумался и не заметил, что Дали уже давно в упор смотрит на меня, явно собираясь силами, чтобы задать какой-то сакраментальный вопрос. Ну, давай, милая, я не кусаюсь. Антон, я на днях разговаривала с Марго, начала она издалека, и она показала мне твой подарок. Дали замялась и опустила глазки. Ее рука нервно мяла краешек платья. Да что же ее так перекосило? Хочешь, и тебе такое сделаю, предложил я. Она вскинулась и замахала руками. Ну точно, розовая бабочка. В чем вопрос-то твой, девочка? Чего ты темнишь? Что ты? Далее перешла на шепот. Они следят за нами постоянно. Зачем так рисковать? Я просто спросить хотела. Ты действительно научился сознательно творить реальности? Ах, вот что тебя волнует. Да, тут я тебя уела, путешественница ты наша. Похоже, тебе это пока не под силу, как не пышься. Как бы поаккуратнее ответить, чтобы не обидеть тебя, золотистый одуванчик. Пока дальше бусиков и шоколадного мороженого дело не пошло, скромно ответил он, великий и могучий. Я же программист, мне способности даются авансом и только до окончания миссии. Далее уже было само спокойствие и самообладание. Только при очень пристальном вглядывании можно было заметить, как ей обидно за себя такого крутого мастера. Явился тут выскочка программистская, и все ему на тарелочке с голубой каемочкой. А бедная трудолюбивая девушка бьется, как рыба об лед, или скорее, как бабочка стекло. А материализации не выходит хоть тресни. Неужели она готова поменяться со мной местами, чтобы только ощутить могущество Творца хоть ненадолго? «Да, милая моя, думаю, тебе еще предстоит долгая работа со своими страстишками. И я не завидую твоим поклонникам. На первом месте у тебя всегда будет мечта стать творцом реальности. А любовь, семья — это все вторично. Нет, я не осуждаю. Каждый сам выбирает, на каком дереве его повесят. А мне пора. Заболтались мы тут с великим мастером. Как бы не пропустить окончание поиска моей Алисы. Мы распрощались, сдали, И я поспешил в контору. Там было тихо и пустынно. Всех программистов Олежка отправил в отпуск, а остальная публика тоже куда-то рассосалась. Сидят, наверное, по кабинетам и готовят свежие резюме для поиска новой работы. Нехорошо, однако, получилось. Нужно поговорить с Антошей, что ли? Они же не виноваты, что мне пришлось уволиться. Я заглянул в бухгалтерию, но там тоже никого не оказалось. Может быть, все ушли на обед? Ладно, подождем. Я свернул в комнату матрицы и включил свой комп. Впрочем, уже не свой. Я ждал, пока пройдет загрузка, отвернувшись к окну, и прикидывал, как буду мотивировать своего гнома, чтобы он оставил контору в покое. Услышав привычный сигнал, возвестивший, что загрузка закончена, я уже открыл рот, чтобы позвать гнома, Да так и застыл с открытым ртом. Грустный Антуша уже сидел на скамеечке, сложив пухлые ручки на животике, и смотрел на меня глазами кота и Шрека. Антоша, что случилось? Все домашние заготовки сразу вылетели у меня из головы. Ты сам пришел без вызова. Так ведь я же вирус, как-никак. Гном состроил из себя ерундиевого, но было не смешно. Положено мне являться без приглашения. Разве не так, создатель? Эх, перестал бы он называть меня создателем. Для меня теперь это слово было наполнено вполне определенным, можно сказать, сакральным смыслом. Обиделся он на меня, что ли? За что? Ты расстроен из-за того, что я ушел из конторы? Вот только оправдаться мне не хватало. Он же не думал, что я всю жизнь проведу за этим компом. Или думал? Глаза гнома вдруг наполнились слезами. Слезинки соскальзывали по поясничком и стекали по морщинистым щекам тоненькими ручейками прямо на мятый воротничок. А гном будто и не замечал того, что плачет. Сидел и молча смотрел на меня, как на привидение. Я растерялся и тоже замолк. Через несколько минут немой сцены гном вытащил откуда-то огромный носовой платок в красно-зеленую клетку и громко высморкался. Я чуть не покатился со смеху, но сдержался, чтобы не испортить момент. Алексеевич жалобно пролепетал гном: "Ты живой, что ли? Или мне опять мерещится?" "Мерещится? Дон, да похоже, заболел. Глюки у вируса это что-то. А почему я не должен быть живым?" Мой голос прозвучал возмущенно, как будто меня мало убивали за последние пару недель. "Не было тебя нигде. Совсем не было", запречитал гном. Я же везде искал. А ты как сквозь землю провалился, Антон Алексеевич? Я уже не чаял тебя снова увидеть, прихворнул вот с огорченья. Начал ты мне мерещиться, только не таким, а совсем другим, страшным. Только этого мне не хватало. А как прикажете реагировать на подобное признание? Не случалось мне раньше вирусов пугать одним своим видом. Гном, видимо, понял, что малость переборщил, и начал оправдываться. Да ты не подумай, подумайте, Алексеевич, Это я не про причину твою сказываю. Она-то вроде такая же была. Но сам ты как будто вырос. И такое селище тебя вело, Аж жуть берет. Одно слово. Создатель. Вот уж не думал, что у программ бывают видения. А то и сновидения. Если не сказать кошмары. Интересно, а это лечится? Или мне теперь до конца жизни придется общаться со свихнувшимся гномом? Антоша, «Не знаю, что тебе там привиделось, но со мной все в порядке», строго сказал я в надежде привести гнома в рабочее состояние. Реакция не заставила себя долго ждать. Лицо Антоши расплылось в улыбке, а его помятый костюмчик сам по себе разгладился и вроде бы стал ярче. Рядом со скамейкой появился столик с самоваром и ватрушками. Гном, еще немного волнуясь, поведал о том, как после моего ухода повздорил с моим начальником. и отказался дальше на него работать. Но за вирусами охотиться не прекратил. В общем, перекрыл кислород конторе. После недолгих уговоров Антоша согласился оставить Олежку в покое, ведь остальные ребята были ни в чем не виноваты. Они сами должны были определиться, участвовать ли дальше в его махинациях или свалить из конторы. Свободу выбора ведь никто не отменял, правда? Я разрешил Антоше время от времени навещать меня дома. но только после того, как отработает ищейка. На этой радостной ноте мы и распрощались. В бухгалтерии было по-прежнему пусто. Впрочем, это было не критично. Деньги у меня еще оставались, да и светик не позволит мне умереть с голоду. Если уж совсем припечет, у меня всегда есть возможность перекусить в убежище. Думаю, что отсутствие денег – это сейчас моя наименьшая проблема». На прощание я решил оставить Олежке записку о том, что договорился с гномом. Пусть возвращает свою команду из отпусков. Общаться с мужем Светика очно мне не хотелось от слова совсем. Поэтому я тихонько заполз в приемную, вытащила лист бумаги из принтера и нацарапал короткую записку. Оставлять ее на столике секретарши было как-то неправильно. Вряд ли Олешка делился с ней неприглядными деталями своего бизнеса. Я порылся в столе и отыскал конверт. Вложив свое послание и заклеив конверт, я написал Олежкино имя на лицевой стороне и уже собрался было подбросить его в лоток с почтой, когда дверь у меня за спиной с шумом распахнулась. На пороге стоял хозяин кабинета. Таким я его, пожалуй, еще никогда не видел, даже на его днюхе. Олежка был пьян в хлам, Глаза смотрели в разные стороны. Рубашка расстегнута практически до пупа. На голове галки ночевали. В общем, красавец. Вот до чего доводит подпольный бизнес. а, -а Антоха! — протянул он, опираясь спиной о косяк, чтобы не упасть. — Явился все-таки. Ну, проходи. Олежка отлип от косяка и тут же начал заваливаться вперед, хватаясь руками за воздух в попытке удержать равновесие. Пришлось подхватить падающее тело и не без труда усадить его на диван. Общаться с моим бывшим начальником в таком состоянии было бессмысленно. Я просто протянул ему конверт и повернулся, чтобы уйти. Но успел сделать лишь пару шагов, когда мне в спину прилетели его слова. Она подала на развод. Олежка говорил спокойно, даже как-то отстраненно. Но в его голосе было столько боли, что я невольно вздрогнул, словно это были не его слова, а острые иголки. — Вот, значит, от чего то напился, дружище. Бизнес тут ни при чем. Я остановился и медленно развернулся. Похоже, разговора было не избежать. Олежка полулежал, откинувшись на спинку дивана, а его лицо стало бледным до да синевы. Только тут до меня дошло, что он был совершенно трезв. Это у него должно быть сердечный приступ. А я тут строю себя невинно обиженного. — У тебя таблетки от сердца есть? — заорал я, подскочив к дивану. А Олежка не ответил. Его глаза закатились, дыхание стало прерывистым. Трясущимися руками я набрал скорую. К счастью, на том конце оказалась в меня и моя тетка. Из моего невнятного лепета Она сделала правильный вывод, что дело плохо. И уже через пять минут у дверей конторы завыла сирена. Олежку увезли в больницу. На прощание врач скорой сказал мне, что они успели его вытащить буквально в последний момент. Если бы еще несколько минут, и вести его пришлось бы в морг. Оказывается, в конторе никого, кроме нас двоих, не было. Получается, если бы я не зашел за расчетом или не решил... оставить Олежке записку, то он бы так и умер в одиночестве. А может быть, он и хотел умереть? Нет, так не должно быть. Что-то в этой всей истории с нашим любовным треугольником было неправильное. Не зря говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Только вот что нам всем теперь делать? С Антошей, что ли, посоветоваться? У него большой опыт в таких делах. Вся контора два года ходила к нему плакаться в жилетку. Посмотрев на часы, я прикинул, что до окончания поиска оставалось еще три часа с хвостиком и решил прогуляться по парку, в котором так удачно переночевал после Олежковой днюхи. Август близился к концу. На деревьях кое-где появились желтые листочки, травка слегка пожухла, но было еще тепло, если не сказать жарко. По пути в парк я купил булку и, усевшись на берегу пруда, принялся кормить водоплавающую живность. Обожравшиеся утки поначалу с энтузиазмом подплывали почти к моим ногам, но уже к середине булки их интерес к размокшим кишам сошел на нет, и пришлось переключиться на голубей синиц. Это оказалось гораздо более благодарная публика и, к тому же, весьма азартная. Одна храбрая синичка вообще уселась мне на руку и стала клевать Микиш прямо от булки. Ближе к концу праздника живота я почувствовал, что шок от того, что у меня на руках чуть не умер Олежка, начал потихоньку отступать. Я улегся на траву и сквозь переплетение ветвей, росшей у воды ивы, стал следить за облаками. Белые пушистые комочки неспешно проплывали в по-осеннему яркой теневе неба. И растворялись вдали. В детстве это было мое любимое занятие – гадать по облакам. Если облака были похожи на птичек или зайчиков, в общем, на что-то милое и безопасное, то будет удача. А если облака корчили страшные рожи, то лучше отвернуться и не смотреть. На этот раз облака были похожи на яблоки. Я расценила это как хороший знак. И тут мне в голову пришла удачная мысль. А почему бы мне не сделать эту полянку у пруда своей второй точкой возврата из убежища? Пусть-ка охотники поломают голову, где меня искать. Все-таки в квартире я живу не один, и незачем подвергать риску Светика. Я уселся поудобнее и постарался хорошенько запомнить окружавший меня пейзаж. С наступлением осени и зимы он, конечно, изменится, но что-то мне подсказывало, что столько времени мне не потребуется. Все решится очень скоро, возможно, еще до конца лета. Солнышко потихоньку клонилось к закату, и я засобирался домой, хотя до окончания поиска было еще много времени. Скоро должна была вернуться с работы Светик, и мне не хотелось, чтобы она случайно или с бабского любопытства нажала на какую-нибудь кнопку на моем ноуте. Кроме того... Нужно было еще придумать, как бы поаккуратнее рассказать ей об балешке. Я уже подходила к дому, когда на мой смартфон прилетел смс-к от Светика, сообщавшая, что она поехала в больницу к мужу и к ужину опоздает. Вот и славно, что не нужно ничего придумывать. Пусть он сам ей объяснит, от отчего его сердце чуть не остановилось. Поднимаясь по лестнице, я невольно замедлял шаг, и уже даже не пытался притворяться хладнокровным мачо. Мне было откровенно страшно узнать, что там нарыла ящейка. Сны с нами, а вероятность для Алисы сгинуть в тундре Плата Путарана была очень высока. А если она жива, то что же такое должно было случиться, чтобы моя любимая даже не попыталась со мной связаться? Пусть бы только для того, чтобы объяснить свое решение и попрощаться. В результате процесс надевания тапочек и доползания до рабочего стола занял в три раза больше времени, чем обычно. Но время Че все равно наступило. Я смотрел на экран компа и видел ровную череду точек, выстроившихся в идеальную горизонталь. Получается, Алиса все это время жила в одном месте и никуда не переезжала. Но гад я ткнул в одну из точек. Открылось окно с картой и координатами местности. Я приблизил карту и появились кадры аэрофотосъемки. Так и есть. Это был крохотный поселок на берегу реки, берущий начало на плато Путарана. Поселок располагался не на самом Плато, а немного восточнее и севернее. Да, там я не искал. В голову не пришло забираться так далеко на северо-восток. Что ж, На этот раз мне не понадобится три года на поиски с точными координатами-то. Непонятно, правда, как туда добраться, но если уж Алиса добралась, то и я смогу. У меня повеселело на душе, не нужно было больше ждать и надеяться на чудо. Чудо смотрело на меня смутные фотки аэрофотосъемки. И тут я заметил, что самая первая точка вроде как имеет не совсем округлую форму. Скорее, она была похожа на гантельку, как будто две близко лежавшие точки слились в одну. Я навел курсор на хвосте гантельки, выступавшей немного вперед от горизонтали, и от увиденного у меня по спине побежали мурашки. На кадре аэрофотосъемки была отчетливо видна черная скала на вершине пологой сопки. Та самая, с которой падала Алиса в моем сне. Я откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Выходит, в этой точке существовало два варианта развития событий, и один из вариантов заканчивался под этой скалой. Картинка из сна отчетливо всплыла из памяти. Волки, сидящие полукругом у подножия скалы, и Алиса, как маленькая ящерка, ползущая вверх к спасению. На этом обломке черного камня я помнил каждый выступ, каждую ложбинку. Во сне мне все время казалось, что я подсказываю Алюсе, куда лучше поставить ногу, за какой камень можно безопасно ухватиться. Вот только про предательство куста на вершине я знать никак не мог. Меня зазнобило от жутких воспоминаний да так сильно, что я невольно обхватил руками себе за плечи. Потребовалось около минуты чтобы до меня дошло, что этот озноб был вовсе не от нервного напряжения. Мне действительно было холодно, да еще вдобавок и мокро. В панике я открыл глаза и вскочил на ноги. Вокруг было довольно темно, но это не помешало мне узнать место из моего сна. Черная скала нависала надо мной всей своей тушей, загораживая свинцовое серое небо с фиолетовыми кляксами туч. Лес окружал меня со всех сторон и в сумерках казался сплошно непроходимой стеной. Только где-то далеко, внизу, светная лента реки прорезала темно-зеленый бархат растительности, словно серебряная цепочка. Я невольно потянулся к цепочке, на которой висел мой охранный медальон, но на полпути одернул руку. Что это еще за игры разума? Сначала ритуальный зал посреди океана, теперь скала из моего сна. А дальше что? Ну хорошо, с океаном все ясно. Это была копия убежища, в котором мне учитель открыл доступ. Должно быть, я не слишком отчетливо визуализировал ритуальный зал. И вот результат. Ну сюда, в это кошмарное место, я точно попадать не собирался. Может быть, эта ищейка со мной в игры играется? Не в первый раз я сталкиваюсь с непредсказуемым поведением моих нетленок. Впрочем, об этом можно будет подумать и дома, в тепле. сидя в любимом кресле с чашечкой кофе, а не дрожа под моросящим дождем на промозглом ветру. Пора возвращаться. Помня свой предыдущий опыт с отбиванием пятой точки при возвращении, я, скрипя зубами, уселся на мокрые камни под скалой и попытался сосредоточиться на обстановке квартиры. Но то ли я слишком психовал, то ли промокшие джинсы отвлекали меня от концентрации, Только через 10 минут отчаянных попыток вернуться, я по-прежнему сидел под черной скалой, уже отчетливо дрожа от холода. Я понимал, что нужно взять себя в руки и успокоиться, иначе пойду на корм волкам. Это я зря вспомнила о волках. Вместо того, чтобы расслабиться, я вскочил на ноги и стал пристально вглядываться в стоящий зловещий стеной лес на склоне сопки. Более идиотского занятия трудно было отыскать. Мне уже начало казаться, что я вижу пару зеленых огоньков между стволами и вроде бы даже угадываю хруст веток под звериными лапами. В панике я оглянулся на скалу, прикидывая, как буду на нее забираться, спасаясь от хищников. Сумерки скрыли все шероховатости на поверхности камня, и скала оказалась совершенно неприступной. И как только Алиса на нее вскарабкалась, мысль о Алисе отрезвила меня в один момент — Если я еще не расстался с надеждой ее когда-нибудь снова увидеть, мне нужно перестать паниковать, причем немедленно, пока я не закоченел окончательно. Я демонстративно повернулся спиной к лесу и подошел вплотную к скале. Что ж, если не получается вернуться в квартиру, самое время опробовать мою новую точку в парке около пруда. Я с отвращением посмотрел на тяжелые лиловые тучи, и вспомнил яблочные облака, на которые любовался всего час назад. Это было милое, светлое воспоминание, и оно могло помочь мне расслабиться. Идея сконцентрироваться на облаках мне понравилась, и, шипя от отвращения, я улегся на мокрые камни у скалы. С трудом угнездившись так, чтобы острые грани камней не взбивались ни в спину, я закрыл глаза и представил, как по ярко синему небу Плывут белые пушистые яблоки. Кажется, это был белый налив или антоновка. Некоторые яблоки были надкусаны, как на эмблеме Apple. Ветки ивы разрезали яблоки на дольки, но те упрямо срастались вновь и уплывали в сторону заходящего солнца. Наверное, они предназначались на ужин уставшему за день светилу. Я невольно улыбнулся своей богатой фантазией. И тут понял, что больше не дрожу от холода. Моя рука нащупала вместо острых холодных камней шелковистую травку. И я расхохотался во все горло. Правильно я решил, что яблоки – это добрый знак. Все еще смеясь, я обрел вдоль пруда к выходу из парка. И редкие прохожие оглядывались на меня, как на полуумного. А мне было все равно. Я был жив, мне было тепло. хотя и немного неуютно, в промокшей насквозь одежде. Но это были мелочи жизни. Главное, мне все-таки удалось вернуться. Однако, помимо мокрых джинсов, вскоре нарисовалась и еще одна весьма неприятная мелочь жизни. Ключ от входной двери благополучно остался в запертой квартире. Светик сейчас должна быть в больнице у мужа, так что переодеться в сухое мне, судя по всему, светило нескоро. Не спеша до ковыляв до своего дома, я на всякий случай позвонил в дверь. А вдруг моя милая передумала. И, ой, чудо, щелкнул замок, и Светик кинулась мне на шею. Она уткнула с лицом мою грудь и заплакала на взрыд. Сквозь судорожные всхлипывания бедняжка, как заведенная, повторяла одни и те же слова. — Это из-за меня. Это все из-за меня. Я аккуратно закрыл дверь и отнес Светика в комнату. Не было смысла ее утешать. Пусть лучше выплачет скопившееся напряжение. Да и чем бы я смог ее утешить? Сердечный приступ у Олежки совершенно точно случился из-за известия о разводе. Так что тут она была совершенно права. Слезы лились три ручья, и конца истерики что-то не было видно. Что же она так надрывается? Неужели все так плохо? Уж не умер ли ее муж? Вроде бы врач был уверен, что скорая успела вовремя. Светик рыдала, а я стоял промокший и сзади, и теперь уже спереди, и не мог решиться ее отпустить. Наконец я все же разжал руки, и Светик, отлипнув от моей груди, вскинула голову. «Мне нужно бежать», — пробормотала она как бы про себя. «Я зашла только на минуточку за одеждой». Светик вытерла глаза и, как самнамбула, поплелась в спальню. В полном недоумении я последовал за ней. Куда это она собралась бежать на ночь глядя? Или это она решила так меня бросить? Между тем Светик достала спортивную сумку и, не глядя, засунула в нее халат, тапочки, носки и теплый платок. Потом она деловито встала и ушла в ванную умываться. До меня начало доходить, что она собирается ночевать у постели Олежки. Значит, он жив. Уф! аж от сердца отлигнул. «У Олега инфаркт», — тихо проговорила Светик, выходя из ванной. «Я должна быть рядом, когда его привезут из операционной. Я не стал ей объяснять, что человеку, чтобы отойти от наркоза, вообще-то нужно время. Она же сама доктор, знает такие вещи лучше меня. Скорее всего, до утра ее к Олежке не пустят. Но она все равно поедет. Это ясно же, как белый день, что Светику просто нужно пострадать». чтобы как-то загладить свою вину хоть немного. Я быстро переоделся в сухое, подхватил сумку и отправился с ней в больницу. Светик не возражала, но перед больничной дверью она повернулась ко мне и почти умоляюще попросила, чтобы я возвращался домой. Собственно, я и не планировал оставаться там на ночь. Еще не хватало Олежки, очнувшись после наркоза, увидеть меня рядом со своей женой. Второй инфаркт был бы гарантирован. Я медленно брел по ночным улицам к своему дому и мечтал о том, как соберу рюкзак и отправлюсь в далекий северный поселок, где живет моя любимая. Плевать, что она не нашла времени и возможности со мной связаться. Значит, на то были причины. Мысль о том, что у меня может не оказаться времени на такое дальнее путешествие, я всерьез не рассматривал. А вот учителю о моих планах придется рассказать. Не могу же я просто взять и исчезнуть. Не по-людски это. Пора было вернуться в убежище. Время в двух реальностях почти полностью совпало. Никакого джетланга при переходе. Это просто чудо. Только сперва нужно было проверить ячейку, Не обнаружила ли она каких сюрпризов при поиске Алисы. А сюрприз-то меня поджидал нехилый. Поиск был закончен. Таймер показывал нули. Все точки на экране горели зеленым и не мигали. Вот только последние три точки оторвались от горизонтали и ушли вверх практически к краю экрана. Значит, Алиса уехала из своего поселка, причем очень далеко. Как славно, что у меня есть ищейка. Представляете такую картину? Я отправляюсь на край света в поисках любимой женщины, она тем временем загорает на Канарах. Не Нетвердой рукой я навел курсор на последнюю точку и нажал на кнопку мыши. То, что я увидел, ввело меня в настоящий ступор. Это были не Канары, это была Москва. Три дня назад Алиса вернулась в Москву. И ни звонка, ни даже смски. Почему? Что же случилось с тобой, моя милая? Все, хватит ныть. Вот встретимся и во всем разберемся. Я приблизил карту, но вместо ожидаемого кадра аэрофотосъемки выплыла яркая картинка с изображением незнакомого мужчины. Это был постер с анонсом выступления белого шамана. Мужчина, по-видимому, и был этим самым шаманом, хотя ничего мистического в его облике совершенно не наблюдалось. Разве что одежда была довольно аутентичная, все расшитая узорами, украшенная перьями птиц, зубами и когтями животных, а еще яркими цветными бусинами. Если б не его перекид, так и не скажешь, что он шаман. Обычный европеец лет сорока. Приятное, но не особо выразительное лицо. Понятное дело, шаман-то белый. Однако приглядевшись, я изменил свое мнение. У мужчины на постере были странные глаза. Пронзительно синее цвета осеннего неба. А еще у него были длинные черные волосы с разноцветными бусинками. Как только я разглядел эти бусинки, у меня словно прояснение в мозгу случилось. Это же он спас мою Алису, когда она падала со скалы. Получается, моя любимая осталась жить в тундре с этим синеглазом. Может быть, из чувства благодарности за спасение. А может быть, он что-то там нашаманил, колдун проклятый. Постер приглашал на лекцию о шаманских практиках Юкагиров завтра вечером. Юкагиры? Это же вроде как древнее племя белых людей севера. Вот уж не думал, что они еще существуют. Где-то я читал, что шаманы Юкагиров были настолько круты, что умели повелевать стихиями. Получается, синеглазик-то наш совсем не прост. Неудивительно, что ему удалось заморочить голову моей девочки. Ничего, завтра я со всем этим колдовством быстро разберусь. Место проведения шаманской лекции было мне знакомо и находилось буквально в 20 минутах езды на трамвае от моего дома. Это было прикольное антикафе под названием «Улюка и Чарлика». В прошлом году Олежка арендовал его под наш новогодний корпоратив. Как оказалось, Люк и Чарлик были хозяйскими биглями, да к тому же братьями. Соответственно, все помещение было декорировано собачьими фотками, картинами, статуэтками и сопутствующими причиндалами вроде ошейников, поводков и намордников. Помню, больше всего меня умилили печеньки в виде косточек, насыпанные в собачьей миске. Поначалу я подумал, что это был собачий корм, Но увидев, с каким аппетитом мои коллеги хрумкали эти косточки, решился все-таки попробовать. И не пожалел. Это было имбирное печенье с миндалем. Просто объедение. Итак, завтра вечером я отправляюсь на лекцию белого шамана, чтобы встретиться с Алисой. У меня даже мысли не возникла, что Алиса там может не оказаться. Сейчас я верил ищейке больше, чем себе. Если она выдала постер в качестве ориентира, значит, он имел непосредственное отношение к объекту поиска. «Проха, ты крут!» – произнес я с чувством. Сразу же в середине экрана появилась черная точка. Точка начала расти, пока не превратилась в мокрый крысиный нос с длинными усами. Вслед за носом на экране появился и весь крыс. Он уселся на задние лапы, обернув вокруг туловища свой длинный лысый хвост, а передние лапы сложил на круглом животике. Вид у него был усталый, но довольный. Мне захотелось как-то отблагодарить Прохиндея за утарный труд. Вот только как это сделать? «Эх, если бы это было возможно, я бы угостил тебя сыром», пофантазировал я вслух. Тут же в лапке у Прохи появилась сырная пирамидка. Он засунул ее целиком себе в пасть и начал жевать, чавкая и капая слюнями. Я никогда не держал дрессированных крыс, но мне почему-то оказалось, что в реале они не должны вести себя так развязно. Впрочем, сейчас я готов был простить прохиндею гораздо больше, чем отсутствие хороших манер. Крыс доел сыр, и его морда расплылась в неком подобии улыбки, скорее напоминавшей оскал. Потом он помахал мне лапкой на прощание и скрылся в глубине экрана. Жаль, что я не додумался сделать крыса говорящим, Хотя и так неплохо пообщались. Ужинать не было никакого смысла. Во-первых, уже было слишком поздно. А во-вторых, в убежище кормят гораздо вкуснее. Я уселся в любимое кресло, закрыл глаза и уже через минуту без приключений оказался в своей комнате в убежище. По привычке, выглянув в окно, я сразу обратил внимание на странное облако в форме волчьей головы на фоне звездного неба. Это была плохая примета. Значит, лучше было отвернуться и не смотреть. А еще лучше залечь спать. Недолго думая, я разделся и залез под одеяло. Было тепло и уютно, а еще безопасно. Я заснул практически мгновенно. И мне опять снился волк, охранявший мой сон на коврике у кровати. Под утро он, как в прошлый раз, превратился в облако, но на этот раз не улетел за гору, а остался висеть в том месте, где я его увидел вечером. Что бы это значило?